Изумительное либераме. Джеральд Примптон, поднявшийся на трибуну, чтобы произнести речь о достоинствах покойной, некогда популярной романистки. А на фоне всего этого благообразия раздались громкие всхлипывания в передних рядах. Неудивительно, что подготовка похорон заняла столько времени. прошептала мисс Гривиль, обращаясь к Уиллоу, «Чего стоило собрать такой внушительный хор? Кто все это устроил?» «Плимптон», — насколько мне известно, сказала Уиллоу, «задумавшийся над трагедией Глории, еще никому пока неизвестна». Мысль о том, что кому-то удалось собрать всех этих столь далеких от Глории людей, убедила ее совершаемом кощунстве. Надменный самовлюбленный мисс Грейнджер. Хотелось быть уверенной в том, что своей смертью она произведет на общество не меньшее впечатление, чем своей жизнью. Совершенно сознательно она окружила себя слабыми и убогими, теми, кто не посмеет роптать, словом преданными рабами. Не случайно, что ее так Восхищал льстивый Питер Фарфилд своими рассуждениями о Глориане. Неудивительно и сама разразившаяся трагедия. Кто-то не выдержал деспотической власти и убил Глорию Грэнджер. Уиллоу вся напряглась, когда священник встал перед гробом и сказал, «Иди, христианская душа!» «Ты едешь на кладбище?» — спросила Еванжелина, — когда они тактично дождались, пока родственники и самые важные гости встанут со своих мест. Мимо них прошли энс Слинтер в огромной черной кашемировой накидке и Виктория Тафли в сером пальто и нелепом шерстяном берете. Прошли быстро, не обращая ни на кого внимания. Нет, это было бы лицемерием. Но нас ждут в доме на чае. когда вернутся Мэрилин и компания. «Едем, Ева?» Мне все кажется сплошным лицемерием. Едва ли это большее лицемерие, чем явиться напоминальную службу. Не забудь, кому-то придется остаться с Томом, пока я буду беседовать с друзьями и родственниками Глории. Ева подошла поздороваться с Томом. Мы с вами раньше никогда не встречались, но я агент Уиллоу, Еванджелина Гривиль, представилась она. Том Уорт, он крепко пожал ей руку. Нам не пора идти. Кажется, мы одни здесь остались. Уиллоу, ты уверена, что в состоянии так долго оставаться с чашкой чая в руках? Я закончила, ответила Уиллоу. Пойдем. Они вышли на свет и холод. и увидели, как траурная процессия направляется к дому Мэрилин. «Поторопитесь!» — Ева натягивала перчатки. «На улице слишком холодно. Мне следовало бы выпить горячего чаю. Ненавижу похороны». «Правда?» — сказала Уиллоу. «А мне кажется, что похороны — это так романтично». «Холод, безусловно, сделал свое дело», — саронизировал Том. Уиллоу пристально взглянула на него, их глаза встретились. И он подал ей выразительный, только им обоим понятный знак. Итак, ты все знаешь? Знаю. О чем это вы? спросила Ева, обратившая внимание на странное какое-то таинственное выражение лиц. Пойдемте быстрее. Том ничего не ответил, а Уиллоу беззаботно рассмеялся. У нас возникла одна странная мысль, осторожно сказала она. и почувствовала, что Том стиснул ее руку, стараясь уберечь Уиллоу от необдуманного шага. Через несколько минут, которые им пришлось провести на холоде, они оказались в теплом, уютном доме. Прислуга подала чай в маленьких фарфоровых чашечках и сандвичи. Уиллоу заметила двух секретарей и незаметно ускользнула от Тома и Евы. чтобы поговорить с сьюзан привет сказала она ты творишь настоящие чудеса все довольно просто ответила сьюзан мы с пэтти любим иногда устроить небольшое пиршество эта глория не упускала случая покритиковать каждое слово или поступок пэтти а в действительности она очень способная с развитым воображением — Знаешь, мне кажется, я никогда не смогу простить покойной того, как изощренно она третировала Пэтти.